Глава восьмая Следующие четыре дня мы варили, сверлили, стучали, мерили и отрезали. Потом снова варили. Со света я виделся только по вечерам, ну и ночью. У нее тоже на своей птицеферме работы хватало. Я стал ловить себя на мысли, что все больше и больше привязываюсь к ней. Да и она отвечала мне взаимностью. К вечеру четвертого дня платформа была построена. «Готово!» — услышали мы голос Степаныча, и он выкатился из-под построенной платформы, доваривал он там что-то снизу. «Теперь надо седло на раме сделать». «Будку мы тоже уже с КАМАЗа сняли. Тоже помучались с ней. Ломать-то неохота, пригодится». Пришлось придумывать, как ее снять. Руками же ее не перенесешь. Подогнали второй «КамАЗ». Трос от его лебедки перекинули через балку под потолком ангара. Открутили от рамы все крепления «Кунга». «Кунг» сразу опустили на два мощных уголка. Затем тем же «КамАЗом» вытащили его из ангара. Потом придумаем, как его использовать а наши новые работники оказались головастыми мужиками. Очень много идей и помощи от них было. «Я тогда начинаю заниматься проводкой кабелей и шлангов для компрессора и домкратов на платформе», сказал Славка. «Игорь, поможешь?» «Без проблем, Слав». И они вдвоем пошли к стойкам, которые мы сварили из уголков и где разместили кое-какие запчасти. «Я с Пашей начну делать седло» произнес Степаныч, протирая свою маску для сварки. А вы оружием занимаетесь. О нашем желании поехать в облако они уже знали. Вы пока там на КАМАЗе и на платформе мерите места для пулеметчиков. Я потом сварю из листов, что вам надо будет. В итоге, через пять дней все было готово. Вот что было сделано. Платформа длиной 12 метров, шириной 3,80. На ней скошенные и закругленные борта. Внутри платформы установлена и опробована лебедка. Сзади сделаны рога в форме буквы «Т». Сварены две ниши для пневмодомкратов, гидравлические лапы для затягивания битых машин, которые опускались на землю с платформы. Все это работало как часы. Сделано седло на КАМАЗе, под самую платформу. Сварены две кабинки, как на автокранах, для пулеметчиков. В них установлены корды, которые подогнали нам полицейские. Под АГС сделали крепление. Одна кабинка была за водительской кабиной, вторая прямо на самой платформе. Установлено сиденья с ремнями безопасности для пулеметчиков. Как и хотели, установили электродвигатели, с помощью которых кабинки крутились на 360 градусов. Сами кабинки усилили, чтобы ящер своим весом вдруг не смог ее снести вместе с пулеметчиком. Между кабинок парами сделали коридор из листового железа. И пройти из кабинки в кабинку можно спокойно, и в нем могли находиться и вести огонь несколько человек. В наваре в кузове установили точно такую же систему из сиденья и двигателя для поворота всей этой конструкции. Миха залез, покрутился в ней вместе с пулеметом во все стороны. Очень хорошо получилось, между прочим. Сидишь, привязанный к сиденью, и не болтает тебя, и спина с боками защищена. Даже если прыжки и будут, пулеметчику ничего не будет. Ну и кабинку тоже сварили. А теперь, мужики, сидя на ящике из-под инструментов, произнес Андрей, едем все это испытывать. Нам надо взять обе машины и обкатать их. Игорь за рулем КамАЗа, как я понял. Слава в наваре. И обязательно надо отметить углы поворота пулеметов. Потренироваться грузить что-то тяжелое. Быстро садиться и вылезать из пулеметных гнезд. Я знаю, где за городом стоит давно сломанный и разобранный автобус. Вот под него и будем рога и домкраты подсовывать. — А углы поворота нам зачем? — спросил Иван. — Для того, — продолжил я мысль Андрея, — чтобы пулеметчик не попал в запале боя по своим. — Вон, смотрите, первая кабинка для корда, — я показал рукой на сваренную кабинку для пулеметчика за кабиной КамАЗа, Он будет без проблем стрелять вперед и по бокам. А назад? Я подошел и залез на платформу. Затем показал рукой направление ствола корда. Начнешь полить очередями, попадешь по второй кабине с пулеметом. То же самое и он, показал я на кабинку, сделанную уже на самой платформе. Вторую мы сделали прямо над седлом. Тут то же самое. По бокам и сзади без проблем. Спереди этот пулемет около кабины. А если сзади будем вести на прицепе что-то большое? Грузовик, автобус, например. На втором пулемете надо делать две зоны. Одна впереди, вторая сзади. На наваре пулемет будет работать на 360 градусов, сказал Миха. Да, там ничего мешать не будет. Плюс вам всем, хлопцы, обвел нас рукой Дима, Надо научиться стрелять из пулемета по мишеням Стоя и на ходу Поэтому берем патроны и едем в пустыню А Степан и дядя Паша берут сварку и железки Какие надо? На месте посмотрим углы Стрелем пару раз и заварим сразу Через полчаса, собрав все необходимое Мы выехали из сервиса Вокруг городка пустыня Гоняй и стреляй, сколько влезет И еще я начал понимать, что нас мало. Всего семь человек. По водителю в машины три пулемета, пять человек уже заняты. Остаются двое, которые будут свободны. На них и будет основная нагрузка по погрузке. Пулеметчики будут прикрывать. Им вообще нельзя свои гнезда покидать. Водители еще могут и то, если опасности не будет. А когда мы выехали, я сидел в КАМАЗе на месте штурмана. Вот тут, кстати, еще один пулемет поставить можно. Печенек тот же. Пусть он и будет только спереди, но огневая мощь не помешает точно. И снова. Нужен еще стрелок. Слава установил в кабинках радиосвязь. Шлемы с микрофонами у нас были. От гонщиков достались. Теперь абсолютно все были на связи. И водители, и пулеметчики в кабинках. И те, кто будет выпрыгивать из машин на погрузку. Плюс защита от головы. Следующие пару дней мы тренировались и устраняли мелкие проблемы. На ходу, как я и предполагал, скрылись несколько недочетов, которые мы тоже устранили. Все делалось для улучшения. Например, нами были расширены крылья на самой раме грузовика. Спаренные колеса, крылья там были, но из-под них летела такая пылища, что второй пулеметчик, тот, который на платформе, ничего не видел. Поэтому их и расширили. А вообще «КамАЗ» получился замечательный – такая машина апокалипсиса. Железные круги на колесах, которые закрывали саму резину. Кабина вся полностью обшита железом. Спереди сварены установлен мощнейший отвал. Сварены жалюзи на окнах и по бокам. Место пулеметчиков сначала сделали из листового железа, но на солнце оно сильно нагревалось. Пришлось переигрывать. Делать отверстия, а кое-где по бокам снимать листы совсем и варить клетку. Также, покатавшись по жаре, установили внутри гнезды пулеметчиков небольшой бак с водой. Пить-то надо. Шланги сделали, как у пилота в машине. Сзади висит канистра с водой, а от нее идет небольшая трубка. Сразу в рот человека. Ну, и сделали там же в кабинках крепление для личного оружия и боеприпасов. Сварили большой ящик для патронов к пулемету. Через две недели мы окончательно были готовы к поездке в облако за нашими первыми трофеями. «Поеду-ка я съезжу к этому дяде нашему», сказал Андрей, спрыгивая с платформы, где он проверял укладку патронов для пулемета. «А то АГС у нас до сих пор нет». Андрей уже навестил его, но тот был в отъезде. Соседи сказали, что он уехал в соседний город по делам и как раз сегодня должен вернуться. Крепления для гранатометов у нас были сделаны везде в паре с пулеметами. Гранатометов у этого мужика было два, но мы надеялись потом в облаке раздобыть себе еще и еще установить. Эти два установим пока на платформе. Решили, что на наваре пока хватит и корда. Да, и еще. Я, наконец-то, прокатился за рулем этой самой навары. Эмоции просто сумасшедшие. Тачка у нас получилась. Улет. Мы же ее построить построили, но толком-то и не катались. Так по двору проехались и все. А тут в пустыне она попала в свою стихию. Можно жарить на все деньги. Вот и жарили. «Прыжки повороты! Снова прыжки!» Подвеска и амортизаторы великолепно отрабатывали. Да и управлялась Навара хорошо. Все по разу прокатились на месте пулеметчика в кузове. Туда мы установили одно из сидений, снятое с КАМАЗа. В каждом КАМАЗе нами еще там, в том мире, было установлено по три спортивных ковша с шеститочечными ремнями. Вот мы, сняв по одному, и установили. Два в кабинах, на платформе, а третий — в кузове Навары. В Наваре тоже небольшую клетку сварили. Ее поворот осуществлялся также с помощью электропривода, и она была хорошо защищена снаружи от ударов. Так вот, каждый из нас, сидя в кресле пулеметчика Навары, отметил, что там достаточно комфортно на скорости. Некоторые даже стрелять умудрялись на ходу. Никуда, правда, не попали, но стрелять можно». В кресле сидишь как в лито и тебя не болтает. ⁇ Привет, мужики ⁇ поздоровался с нами Андрей, когда вернулся из поездки за АГС. Гранатометы я привез, но их хозяин хочет поехать с нами. Вот. Он отошел в сторону и показал рукой настоящего позади него крепкого мужика лет 40-45. Зовут его Валера. — Здорово, парни! — улыбнулся он нам. — Хочу с вами поехать. Засиделся я дома. — Нужен вам стрелок еще! — обратился он к нам. — Привет, Валер! — подошел к нему Дима, и они пожали друг другу руки. — Давненько тебя не было видно. — Да я на лесопилке работал. Команда наша разбежалась, вся те, что остались. Кто где сейчас работает? А мне сказали, что ты в другой город переехал жить, а ты тут, оказывается. — Да мы с Андреем вдвоем в полиции работаем, напарники. — О, как! — улыбнулся он. — Молодец! — Вам наверняка надо насчет меня поговорить, — заметив мой оценивающий взгляд, сказал Валера. — Я, с вашего позволения, вон там посижу пока. Он показал рукой настоящие в стороне ящики из-под инструмента. — А вы решайте, нужен я вам или нет. — Что за мужик-то? — спросил я у полицейских, когда этот самый Валера отошел от нас. — Нормальный чел, — начал говорить Дима. — Он раньше тоже добытчиком был. Они ездили в Ублоко. Их восемь человек было. — Девять, Дим, — поправил его Андрей. — Девять, да, — поправился Дима. На двух машинах они ездили. В одну из поездок попали так, что выбрались только четверо на одной машине. Остальные там остались навсегда. После этого они разбежались. Сейчас кто чем занимается. — И чего это он вдруг с нами захотел? — спросил я. — Тоже засиделся? — Да, — засмеялся Дима, — тоже засиделся. — Он нам полезен будет. У него опыта побольше моего будет. Он владеет всеми видами оружия. — Да и человек он хороший, — добавил Андрей. На него можно положиться. Нам все равно нужны еще стрелки, ты же сам говорил. — Да, говорил, — согласился я. — И сколько он денег хочет? — Да не знаю даже, — пожал плечами Андрей. Мы с ним это не обсуждали. Он как про грузовик от меня услышал, сразу захотел с нами поехать. Я посмотрел на Валеру. Он в это время с интересом рассматривал платформу. А если он нам так отдаст, если мы его с собой возьмем? Оружие свое у него тоже есть. Да давай возьмем его, Сань, мешался Игорь. Парни вон ручаются за него. Хорошо, давайте возьмем. Думаю, сейчас еще рано делить шкуру неубитого медведя. Я имею в виду трофей и прибыль с них. Вернемся, потом решим. Я вздохнул. Мы все равно, полагаю, расширяться будем рано или поздно. Так что людей надо брать. Но не всех подряд, а профи. Подозвав Валеру, сказали ему, что он в команде. Определили ему место в КАМАЗе. Вот и пригодилась моя задумка со вторым пулеметом в кабине. Тут же, не отходя от кассы, решили его там установить. К вечеру пулемет был установлен. Первый выезд в облако решили сделать завтра. После установки печенега в кабину мы еще раз все проверили. Машины, оружие, связь, чтобы завтра никаких проблем не было. После проверки услышали от Димы. Подождите, не расходитесь. Давайте мы вам про облако расскажем, что нас там ждет. Мы, рассевшись вокруг Димы и Валеры, который тоже в облаке был, приготовились слушать. Дядя Паша и Степаныч пошли заниматься своими делами. В облако они не поедут. Итак, облако, — начал Дима. Он залез на платформу и сел на нее, свесив ноги, рядом забрался Валера. В облаке точно так же, как тут. Такая же природа. Сам проезд в облако прост. Эта дымка, которую вы все видите, представляет собой какой-то туман шириной пару метров. Сквозь него видно так, будто вы очки одели. Расплывчатое такое все. В облако можно заехать в любом месте. Но мы всегда заезжаем по одной дороге. Она уже укатана. Во всех остальных местах будет просто пустыня. Так вот, заезжаем. До ближайшего городка 25 километров через пустыню. Там уже дома, различные постройки. В это сложно поверить, — Но будет точно такой же город, какие были у нас в том мире. Только без людей. Там деревья, кусты, фонарные столбы, асфальтированные дороги, магазины. Внутри домов мебель, вещи, посуда, бытовая техника. В магазинах тот же ассортимент, кроме продуктов. Ну, например, стеллажи, полки, холодильники, различные вывески. Все это есть. Наша задача на завтра – машины. Машин там достаточно. Стоят они вдоль дороги. Но, как вы уже знаете, они все битые. Абсолютно все. Валер, продолжишь? Без проблем. Я в Улбеке был девять раз, начал говорить новый член нашей команды. Небитых машин я там ни разу не видел. Попадаются любые, абсолютно любая марка и слегка битая, и сильно. Выбрать есть из чего. За городком снова пустыня. Сам город длиной 3 километра, шириной около 4. Много различных построек. Мы въедем в него по широкому шоссе. Для информации вам, за городком еще через 3 километра начинается промзона. Вот там уже куча складов. Там уже всякая всячина. Но что и на каком складе лежит, неизвестно. Если нужны не машины, надо забегать и смотреть, что там. Когда появляются ящеры и что делать? — спросил Миха. Сразу стрелять, — ответил Валера. Как только ящер увидит вас, он, не раздумывая, бросается на вас сразу. А появляются они, когда как? Вы можете быстро погрузить машину, и их не будет. А можете въехать в городок, и они уже тут как тут. С каждой минуты их будет больше и больше. Из каких щелей они лезут, непонятно. Но стрелкам рекомендую находиться постоянно за пулеметами. Когда они видят, что их первое собратья убиты, то могут и отступить. «А рогачи там какие-то? Или носороги их зовут?» — спросил Славка. «Рогачи. Вес около трех тонн. Прет, не разбирая дороги. Идет сразу на таран. Увидеть такого — стреляйте либо по глазам, если у вас автомат, либо по ногам, если у вас пулемет, типа печенега. С крупника можно и в башку их валить. В дома и здания ящеры не заходят, никто не знает почему». Но отсидеться там не получится. Они просто окружают здание с вами и сидят ждут. Ночью на охоту выходят твари поменьше, которые уже спокойно зайдут в этот дом. Похожи на волка, только сильнее и больше в размерах. Мы их зовем волхи. Плюс еще звери типа обезьян наших. Размеры, как у подростка, но сильные гады. Этих так и зовем, обезьяны. Так что всегда старайтесь свалить оттуда до темноты. Если вы видите, что вы не в силах сдержать ящеров, бросайте все и уходите. Жизнь дороже. — Откуда про волхов и обезьян знаешь? — спросил я у него. Валера задрал свою футболку и показал шрам на спине. Вот подарочек остался. Один раз уже под вечер зажали, пришлось в доме прятаться. Пока от ящеров отбивались, стемнело, пошли волхи и обезьяны. В погреб успели спуститься. Хорошо, что он там был. Только я и еще один парень. Остальных они порвали. Двери и окна для обезьян не преграда. Они их ломают. Если только выше, куда забираться. Но у нас тогда времени не было. Машину нашу рогач перевернул. Кстати, ящеры и обезьяны частенько дерутся между собой. По поводу и без. Мы, когда в погребе сидели, видели в окошко смотровое, как сначала одна обезьяна что-то с ящером не поделила. Ящер ее порвал, как ту грелку. Затем на этого ящера три собрата обезьяны накинулись. Вот тогда уже они его грохнули. С волхами обезьяны почему-то не связываются. Кстати, волхи днем тоже, бывает, появляются, но редко. Жарко им или еще что, не знаю, в общем. Он пожал плечами и развел руки в стороны. «И как же вы спаслись?» — удивленно спросил Иван. «Они нас спасли», — показал Валера на сидящего рядом Диму. «Мы в погребе всю ночь сидели. Волки наверху в доме. Обезьяны прыгают по полу. Пытаются дверь под пол выбить. Ящеры снаружи. С утра только ящеры вокруг дома остались. Бетонная коробка рацию практически глушила. А они, он кивнул головой в сторону Димы, ехали с трофеями мимо. Услышали нас, так и вытащили. Потом мы к другой команде присоединились. Но там тоже заехали слишком далеко и на стаю рогачей нарвались. Он махнул рукой. Из девяти только четверо назад вернулись. С тех пор больше в облако ни. -ни. Год прошел. Хочу снова, манит, да и должок ящерам отдать хочется. Мы за оружием как раз ездили, продолжил рассказ Дима. Вооружены были до зубов. Взрывчатка, РПГ, подствольники. Услышали ребят, узнали, в каком они доме. Взорвали там большинство ящеров, остальные разбежались, парни выбежали. Ну, как-то так. Так вот, снова начал говорить Валера, грузиться будем спокойно, без суеты, но и не тормозить. Стрелки крутят башкой на 360 градусов. Водители могут помогать, но как только шухер, водители за руль, сразу, без разговоров, чтобы они ни делали. Остальные продолжают грузить. «Думаю, все согласятся со мной», — сказал я, что должен быть старший в облаке. «Дима, Валера, кто из вас будет? Решите и нам скажите». «Валера», — тут же сказал Дима, — «я в облаке был всего пять раз». «Хорошо, пусть будет Валера», — улыбнулся я. «Тогда командуй, что и как нам делать». «Какие машины нужны?» — спросил он у нас всех. «Грузовики, автобусы, джипы, что попадется?» — ответил я. «Тут, говорят, с грузовиками проблема?» «Да тут со всей техникой проблема. Недостаток ее». Валера почесал голову. «Но грузовики на ура пойдут. А если еще какой-нибудь автовоз нам попадется, вообще замечательно будет». «Автовозы тоже бывают?» — удивленно спросил Игорь. — Бывают, конечно. Ведь все в аварии попадают. — И фуры, и бензовозы. Мы видели такие много раз. — Да, я тоже видел, — подтвердил Дима. Только утащить их нечем. — Неплохо нам было бы автовоз с машинами, — размечтался я. — Пусть они там даже и чуть битые будут. На автовозе семь машин помещается. «А тащить как?» — спросил Славка. «Камаз не утащит и платформу, и автовоз». «Да дай помечтать-то! Слушайте, а машины, которые в облаке, они все на колесах стоят? Или на боку и на крышах тоже бывают?» «Все всегда на колесах, как ни странно», — ответил Дима. «Вернее, там много чего странного в этом облаке». Но объяснения этому нет. То едешь — нет ничего, то в другой раз там что-то появилось, то есть ящеры, то нет их. — А пастухи какие-то еще там есть? — с интересом спросил Миха. — Да, есть, — кивнул Валера. — Внешне, как люди, только серые и в какие-то одеты. — Если видите пастуха, Значит, в округе ящеров особо нет. Маршрутов движений пастухов тоже нет. Увидели пастуха, валите его сразу. Какое-то время еще без этих ящерей будем. Если не успели, они начинают дудку свою дудеть, ящеров созывать. Вот тогда уже может быть весело. Ящеры сразу собираются на эту дудку. В дома и другие здания днем можете спокойно заходить, вернее забегать. — поправился Валера. — Там внутри точно никого не будет. Мы так и делали. Останавливались посередине улицы и разбегались. Каждый смотрел, что где лежит. Потом быстро решали, что из этого нам надо брать. — Электричество нам есть везде. Сегодня тут ничего нет. А завтра, например, ящик какой может появиться. Послезавтра его опять нет. Я такое много раз видел. — Ассортимент... Валера усмехнулся. «Меняется раз в сутки. Сейчас лежит ящик или машина стоит. Сутки прошли, нет этого. Через сутки что-то другое на этом месте появляется. Ночью, думаю, меняется все». «Прям чудеса какие-то!» Воскликнул Иван. «Еще какие чудеса!» «Вопросы есть?» «Как ящеров убивать?» Спросил Миха. Из пулемета, из любого, в любую часть тела можно, только они довольно быстро бегают и умеют отпрыгивать в сторону. Из автомата только в голову. Из Саи или помповика, если только в упор, либо с близкого расстояния, тоже в тело. И еще, они боятся взрывов, но гранат не напасешься, да и самим пострадать можно, так что аккуратней с ними. «Где же они живут-то?» — спросил я, — если в домах их нет. «Под землей они живут», — ответил Дима. «Мы пару раз видели, как они из-под земли прут. Их либо гранатами закидывать, либо напротив пулемет ставить. Тогда никто из них оттуда носа не высунет какое-то время». «Но гнезд у них много, всех не перебьешь». Наше преимущество — это оружие и машины, поэтому рогачи первым делом и пытаются машины перевернуть. Как они на них наводятся, никто не знает. Но то, что они бегут именно на вашу машину, а не на соседнюю пустую — факт. Посидев еще минут 20, мы стали расходиться. Если честно, я был под большим впечатлением от рассказа ребят. Вроде неоднократно говорили про облако, а завтра мы туда сами попремся и все увидим своими глазами.